Вокруг раздольного, всяческих выселок, хуторов и заимок оказалось без счета. Половина принадлежала охотникам и старателям, которые имели привычку кочевать из одного своего жилища в другое. И трудно было сказать, где именно следовало искать конкретных людей. Поэтому работы нашей компании выпало изрядно. В первое время нас забавлял Зоря, категорически не желавший снимать свои волшебные сапоги. И его не пугало, что в густом ельнике негде разбежаться. Поэтому к вечеру он уже подбил себе оба глаза и был рогат, как анчутка. Зато самодовольно потрясал мешком, в котором верещал и бился загнанный им лично заяц. Несчастная зверюшка так жалобно плакала, что даже бесчувственный Индрик в конце концов потребовал выпустить звери на волю. Зори пообещал и смылся за кусточек а вернулся оттуда лишь через полчаса и попахивая брагой. «Кому зайца отдал?» «Клюки!» — ответил Зоря. «У него заимка в двух верстах». Я вытащила карту и сделала отметочку. «Теперь беги к бяшику. Зоря возмутился. «Что я вам, совраска, туда-сюда носиться?» А Индрик подо мной заржал. «Нет, ты сахатый!» Зоря обиделся и упирался до тех пор, пока я не пригрозила отобрать у него сапоги. Сапоги ему было жаль, чинок, поэтому он припустил. Овечка тоже предлагала свои услуги, но без нашей компании в одиночку ее воспринимали как-то странно. Запирались в домах, изнутри припирали двери сундуками, с камнями, а самой предлагали сгинуть немедля. Кудрявая обижалась, пела под окнами жалостливые песни, Терлась об углы домов и на все лады уверяла, что хорошее. Почему ей не верили, я не понимала. Одинокий Индрик вызывал в людях такую же бурю чувств. И на двор эту пару соглашались пускать только вместе со мной, именуя меня при этом почему-то госпожой-ведьмой, сколько бы я ни тыкала им в лицо архону. «Я обыкновенная нечисть!» устала, доказывала я, стоя у ворот очередного хуторка. Зверообразный мужчина стоял напротив, тиская вспотевшими от волнения ладонями Рогатину. А матерый кабель тоскливо выл, задрав голову кверху и косясь на нас. Я его убить готова была за это, ведь всякий деревенский знает, что на хорошего человека собака не лает, ни быть не будет. Я признавать себя плохой не желала, но как на зло запуталась в карте. Скажите, пожалуйста, показывала я карту трактирщику. — До собачихи отсюда далеко. Мужик шумно сглотнул слюну, и я поняла, что он меня даже не слышит. Двери приземистого домика скрипели, по чуть-чуть приоткрываясь, и тут же захлопывались. Там слышался ребячий визг и смачные шлепки полотенцем. — С прискорбием хочу заметить, что раньше люди были менее пугливы. Не к месту вылезла овечка. Мужчина отпрыгнул и стал целиться рогатиной нам в животы. «Давайте полетаем», — сказала я, отступив. «Было понятно. Дорогу нам тут не укажет. Хотя сверху не всякую заимку было видно. В этом мы с Индриком убедились. День был и так хмурый, а как стемнело, подол еще и ветерок, поднимая снежную пургу. Тут за нашими спинами от ударов вздрогнула сосна, и весь в снегу, хромая, появился зоря, поминая свою мать-параську и многочисленные ее горести». «Слышите, хозяйка, нашел я вашу собачиху!» И рухнул головой сугроб. Уже оттуда буркнул. «Только ночевать нужно где-нибудь здесь!» Мы оглянулись на мужика и тяжело вздохнули. Хутор собачиха был сожжен, причем не по дурости, а умышленно. Я обошла вокруг пожарища, и кулаки сжались сами собой. На деревьях вокруг пепелища виднелись свежие затесы и знаки хорса. «Рыцари-храмовники, однако!» Зоря потрогал уже затянувшийся смолой знак. «Какого лешего они тут делают?» — проворчала я, вспомнив, как вежено сообложила толпа фанатиков с мечами. «Скид у них тут», — объяснил Зоря. «Уже второй год как, но ведьма не в первый раз пожгли». «И последний», — пообещала я. «Это вам не Златоград и не Святой Шангир». «Где этот их скит?» Зоря растерянно посмотрел вокруг, потом на меня. «Я-то откуда знаю?» «Значит, будем искать», — сказал Индрик, решительно разминая крылья. Наш тайный богатырь не выразил желания искать храмовников, а стал предлагать компромиссное решение. «А давайте я сбегаю до села. Мужики им и так шеи намылят». «Я им помывку устраивать не собираюсь». Отрезала я. А собираюсь сделать так, чтобы и духу их тут не осталось. — Да уж, дух-то у них еще тот, — заухмылялся Зоря и пояснил. — У них обед такой, никогда не стирать кожаных подштанников, и то, что под ними не мыть. И смутился, сообразив, что все это расписывает девица. Я сморщила нос, а Индрик заржал. — Через полгода все благополучно отпадает. Овечка прыснула и, как ни странно, покраснела. А меня вдруг понесло, словно тесто на дрожжах. Я распалилась и каким-то безошибочным чутьем угадывала дорогу. И когда вылетела к скиту, едва не задыхаясь от злости, поскольку какую бы кару я им не придумала, все в моем воображении разбивалось о стену их твердокаменной уверенности в своей правоте. Вот я и злилась, понимая, что как бы я ни поступила с ними, они все равно будут считать себя потерпевшими безвинно. Так что под конец я просто решила сравнять их скид с землей и забыть. Каково же было мое удивление, когда я увидела их жилище. «Скид!» — сказал Зоря. «И мы замерли перед деревянной крепостью, у которой одни стены были двадцати локтей в высоту, не меньше». Стояла она на широком лугу в недобром кольце черных елей. На стенах и вбитых в мерзлую землю кольях торчали черепа, сиявшие недобрым мертвенным светом из глазниц. Я немедленно почувствовал себя полководцем, пришедших изгонять из своих земель нечто чуждое и злое. — Ну все, гады, сейчас я вас убивать буду! — невольно повторила я Зорину фразу и двинулась штурмовать крепостные ворота. Мы, однако, не дошли до створа к обитым железом с дюжину шагов. Черепа на кольях вдруг завыли, ярким светом плеснуло в глаза и нас с Индриком безжалостно швырнуло к лесу, словно кто-то врезал многопудовым кулачищем. — Чего тебе надо, нечесть донесся с надвратной башни насмешливый оклик. «Сия обитель защищена благодатью Хорса!» У меня помутилось в глазах, и прежде чем я успела что-то понять, снежная лавина океанской волной поднялась и ударила в крепость, как тараном. Зоря радостно взвыл. «Так их!» И тут же с ревом кинулся на утек, заположенно оглядываясь назад на отразившийся от стен снежный вал. Нас с Индриком едва не переломала. Вырвавшись из сугроба, дикой разъяренной кошкой, я кинулась бы с кулаками штурмовать проклятый скит. Не ухвати меня сзади за шубу овечка. — Уймись, я посоветовал мне спасшийся за елями богатырь. — Смертному богу не превозмочь! — Ну, это мы еще посмотрим! — гаркнул выпроставшийся рядом со мной из снега Индрик. Не отводя злого взгляда от скита, он спросил. Кто там тебе до самой смерти обязан? Анжела. Вот и у меня должников немерено.